час десятый. Подходит время второй остановки. Сейчас 0013. У меня такое ощущение, что в моих пальцах нет костей и мышц, а одна лишь чистая энергия. Они как будто сделаны из самого движения. Я потираю руль. Когда радар находит на своем на ладоннике ближайшую БП, мы начинаем будить Лейси с Беном. Я говорю, ребята, скоро остановка. Ноль эмоций. Радар поворачивается и трясет Лейси за плечо. Лейс, пора вставать. Никакой реакции. Я включаю радио. Нахожу станцию, где крутят старье. Поют битлы. Доброе утро. Я добавляю громкости. Никто не просыпается. Радар делает еще громче. Еще. Потом вступает хор, и он начинает подпевать. Потом еще и я начинаю подпевать. Думаю, что мой фальшивый голос, наконец, будет их. «Прекратите!» — орет Бен. Мы делаем музыку потише. «Бен, у нас остановка намечается. Поссать надо?» Он молчит. Сзади из темноты доносится какой-то шум, и я думаю, может, он как-то на ощупь проверяет, насколько у него полон мочевой пузырь. «По-моему, не надо», — сообщает Бен. «Хорошо. Тогда ты бак заправляешь. А я по праву единственного мужчины, который не ссал в машине, первый иду в сортир», — говорит Радар. Подает вдруг голос Лейси. «Тихо! Замолчите все!» «Подружка!» «Надо встать и поссать!» — отвечает ей Радар. «У нас остановка!» «И яблок можешь купить!» — добавляю я. «Яблок!» — тихонько говорит она милым детским голоском. «Яблочки я люблю!» «Но потом ты поведешь машину!» — напоминает Радар. «Так что тебе реально надо проснуться!» Она садится и говорит уже обычным голосом. «А вот это мне не особенно нравится!» «Мы съезжаем с трассы. До заправки девять миль, кажется, что немного. Но радар говорит, что это, вероятно, будет стоить нам четырех минут. А мы и так уже потеряли время в пробке в Южной Каролине. И к тому же через час, по словам радара, ожидается участок, где идет ремонт. Но мне волноваться нельзя. Бенс Лейси уже пришли в себя и ждут у двери, как и в прошлый раз. И когда минивэн останавливается у колонки, все вылетают». Я бросаю Бену ключи, он ловит. Мы с радаром быстро проходим мимо белого кассира, и, заметив его удивленный взгляд, радар останавливается. — Да, — невозмутимо говорит он, — я действительно надел майку с надписью «Не отрекайся, а наследуй» поверх мантии, в которой ходил на выпускной. Кстати, а штаны тут у вас есть? Парень несколько выбит из колеи. Есть несколько камуфляжных, рядом с машинным маслом. Отлично радуется радар. Потом он поворачивается ко мне и говорит, «Будь другом, выбери мне штаны. И, может, майку получше?» Будет сделано. Будет сделано. Оказывается, что камуфляжные штаны представлены не во всех размерах. Есть только средний и большой. Я хватаю средний, плюс большую розовую футболку с надписью «Лучшая бабушка на свете» и еще три бутылки блюфина. Когда Леси выходит из туалета, Я отдаю все это ей и сам иду в женский, потому что радар еще не вышел. Раньше я в дамской комнате на заправках вроде не бывал. Отличие. Нет автомата с призиками, Стены меньше исписаны. Писсуара нет. Воняет примерно так же. Эта малость разочаровывает. Когда я выхожу, Лейс расплачивается. Бен сигналит. После короткого замешательства я бегу к машине. «Мы потеряли минуту», — сообщает Бен. Он сидит впереди на пассажирском сиденье. Лейси выворачивает на дорогу, которая вливается в шоссе. «Простите», — говорит Радар, — он сидит сзади, рядом со мной, и, извиваясь, натягивает штаны под мантией. «Но хорошо то, что у меня теперь есть штаны и новая футболка. Где она, Кью?» Лейси отдает ему пакет. «Очень смешно». Он стягивает мантию и надевает вместо нее бабушкину майку. Бен тем временем стенает, что ему никто штаны не купил. Он сообщает, что у него чешется задница, и что он подумал еще раз и решил, что ему все же надо поссать.